Порядок обустройства процветания кристально ясен. В первую очередь нам нужны граждане России, население. Поэтому полный запрет абортов. Предвидя горестное замечание, что женщины в сегодняшних условиях российской жизни попросту боятся заводить детей, он гениально пояснит чуть ниже. Если я скажу, будут рожать. А есть еще одна идея. Надо создавать новый институт брака. И не только мужчина может быть одновременно мужем двух-трех женщин, но и женщина может одновременно быть женой двух-трех мужчин. Так население умножили. Теперь под корень изведем российский криминал. Тут вообще все очень просто. Милицию ликвидируем. Новая жандармерия будет убивать на месте преступления. И никакой проблемы. Ни судов, ни прокуратуры. Расстреляли и все. Еще, чтобы не забыть о мелочах. Необходима срочная реформа русского языка. Убрать все запятые и двойные буквы. Одна буква «Н» навсегда. Надо убрать мягкие и твердые знаки. Букву «Ы». И поголовно всем. Бесплатное образование. Пусть люди спокойно учатся от 7 до 30 лет. Ну, естественно, все отошедшие республики немедленно вернуть. Еще и прихватив зачем-то Северный Афганистан. А если вдруг какие-то не захотят, то Прибалтийские, к примеру, окружить могильниками с радиоактивными отходами. Но это мера крайняя, поскольку можно обойтись коротким разговором с руководством каждой из республик. Все, ребята, кончаем с суверенитетом. Если не согласитесь до 6 вечера, я вас всех арестую, и сегодня же будете расстреляны. Всех олигархов надо вызвать и категорически сказать. Отныне вкладывайте капиталы только в русскую промышленность. А те, кто эти капиталы за рубеж увез, немедленно пускай везут обратно. Привезут как миленькие, ибо уехавшие за границу ребята верят только мне. О телевидении, радио, газетах, исходя из интересов неуклонно и стремительно растущего населения. Все болезни от отрицательной информации. Нужна цензура. Никаких сообщений о преступлениях в стране и мире. Цветочки, фестивали, праздники, комедии. Все красиво, все улыбаются. Все здоровые, все счастливы, Наводнение не знаем, землетрясения не знаем, наплевать на это. Потому что, все-таки не зря он доктор философии, я сторонник демократии, но путь к демократии не лежит через саму демократию. Мне наивному и пожилому человеку думалось признаться, что такой незаурядный реформатор с гениальным хамством, разрешающий любые затруднения России, только в устном творчестве, по счастью. Полностью собой доволен и душевно гармоничен, как никто из подлинно здоровых. Как я ошибался. И в семейной жизни его счастье не сложилось. Нагоженство не ввели еще покуда. Хотя подан уже в Думу его партии проект о разрешении иметь четырех жен одновременно. А если в одной квартире, в одной комнате, в одной постели, это же мука. Но пока что он на это обречен. И еще он одинок до ужаса, как всякий истинный талант. Ясная причина почему. Сегодня мне нет равных ни в России, ни за рубежом. Не только в политике, но и в искусстве. И печальное признание отсюда. Радость у меня теперь только одна. Миллионный митинг. Я выступаю, и передние ряды плачут. А когда я прочитал, что кто-то подарил ему на день рождения мечту подростка, самокат, и поздно вечером по опустевшим коридорам думы наш артист катается на этом самокате, на меня таким повеяло душевным одиночеством, что слезы удержать я не сумел. И вот теперь, покуда слезы не просохли, назову я ту тревогу и печаль, которая меня заставила собрать, я только крохотную часть переписал. Обрывки извержений Жириновского. За эту скоморожью версию крутого государственного мужа голосуют миллионы жителей России. В нем настолько ярко воплотилось хамство нашего советского мышления, что на него, как на магнит железной опилки, реагирует осевшая внутри каждого холопская и хамская пыльца. А он еще и щедро утоляет самые первичные потребности любой растерянной души, кричит и вопиет об унижении, разоре, бедности и ущемлении вчерашнего российского величия. Как тут не вспомнить добродушные слова, однажды сказанные Лениным? обрусевшие народцы всегда пересаливают по части истинно русского настроения. А вот какой бальзам он льет на ноющие язвы патриотов. Францию спасли от вырождения те русские казаки, что ворвались некогда в Париж, преследуя бегущего Наполеона. А потом их благородную заботу об увеличении и улучшении французского народонаселения приняли как эстафету русские белогвардейцы-иммигранты. Но главное, конечно, явный факт, что он единственный сегодня и защитник, и родитель возрождения российского. Я не вижу никого, кто бы мог сделать Россию доброй, хорошей и счастливой в этом веке, кроме себя. Однако же и Путина артист наш одобряет полностью, как одобрял из года в год он каждого, кто был при власти. Как говорил один бывалый психиатр, больной больной, а мыло не ест. Но есть и главная причина, по которой Жириновский предрекает Путину большой успех. Он прочитал мои труды, мои записки, все простудировал. Теперь Путин нас спасет. И кажется, спасает, если присмотреться и задуматься. Но вот пока я ревностно выписывал цитаты, поразившие мое воображение, во мне неслышно прорастались имена, посеянные Сашей окунем. И одновременно рождалось несогласие. Да, Жириновский шут, конечно, думал я. Клоун, но не пародист. Он не артист, играющий придуманную роль. Он сам естественным нутром своим... Пародия на современного российского политика. Ввиду отсутствия разумных тормозов, тут виновата патология характера. Он чушь несет настолько же серьезно, как его коллеги громкую пустую болтовню или обдуманную ложь. Он воплощенный шарж на государственного мужа. Он недосягаем и неуязвим, как клоун, брызгающий на людей в портере яркой водяной струей из клизмы. Что такому скажешь или возразишь? Ведь только засмеются в голос он и публика. Однако же манеж и клоун – это цирковые радости. А Жириновский вроде избран, чтобы решать российскую судьбу. И если то, что совершает клоун, замечательно смешно, за этим и хожу я в цирк, то в Государственную Думу избранный меня пугает хамский клоун. И хотя блажен, конечно, муж, которому до лампочки, что говорит он в данную минуту, а блаженный, как всем понятно, сраму не иму. Но заметим только, что ведь этот клоун откровенно посягает на карьеру укротителя. И зрительское восхищение мое стихает от подобной перспективы. Мне за церк российский делается страшно. А его фантазии, похоже, и действительно читает президент, нисколько не подозревая, что на самом деле Жириновский нанят мировой еврейской закулисы, чтобы испохабить и скомпрометировать высокий образ государственного мужа и заметного политика России. «Русь, куда же несешься ты? Дай ответ!» Не дает ответа. И опасливо косясь и постараниваясь, наблюдает этот бег по кругу прочие народы и государства. А в вечерних коридорах опустевшие думы с упоением катается на самокате не случившийся российский фюрер. Глава академически небезупречная. В этой главе я смогу развернуть свою эрудицию во всей полноте, поскольку содержание ее ни на какие знания не может опираться. Иначе она просто рухнет. Что ни скажешь по теме этой главы, незамедлительно является суждение прямо противоположное. И следует надеяться, не опасаясь, только на сугубо личные ощущения, которые на языке науки названы интуитивным знанием. Речь пойдет, конечно, о евреях. Я давно поймал себя на том, что несколько последних лет стал остро интересоваться нашей историей, читая все подряд, что попадется мне под руку и связано с евреями любого времени и места. Однако же еврейский тип, меня душевно восхитивший, не при чтении попался мне, а в живом и очень подлинном рассказе. Я ради него от темы отвлекусь. Дед моего старинного друга Севы Вильчика с молодого был учеником у немца Кожевника на заре прошлого века в городе Полтаве. Благодаря усердию, сметливости и честности быстро стал доверенным лицом хозяина. И тот послал его однажды в Нижний Новгород на ярмарку, чтобы закупить большую партию различной кожи. И обозначил верхние пределы цен для каждого из видов этого товара. На ярмарке сей юный посланец ухитрился купить всю кожу по гораздо меньшей цене. И сэкономленные деньги он не утаил, а все привез хозяину обратно. Немец-кожевник, уже давно работавший в России, был так изумлен, ошеломлен и растроган, что подарил будущему Севиному дедушке большую золотую цепь для ношения по празднику. А было это перед Первой мировой. Потом пошли, как всем известно, времена опасные и смутные, и дедушка, посовещавшись с бабушкой, надежно спрятал эту цепь. В начале 30-х алчному советскому государству понадобилось золото, и дедушку, известного кожевного мастера, призвали проявить участие в сооружении социализма. Короче говоря, арестовали, требуя сокрытого имущества. Он просидел в тюрьме две недели, а поскольку ему там решительно не нравилось, то он отправил бабушке секретную записку. Целя, написал он ей туманно, но доступно, — «я тут на досуге почитал Карла Маркса. Так он советует всем пролетариям избавиться от их цепи. И знаешь, я с ним полностью согласен. Целую твой Ефим. И бабушка его прекрасно поняла и вытащила цепи с захоронки и безо всякой жалости отнесла ее, куда просили. Дедушку немедленно отпустили. Он неторопливо шел пешком по улицам родного города. Он наслаждался свежим воздухом и волей, когда его вдруг обогнался камерник, отпущенный позже него. Сокамерник держал в руках большой бумажный кулек. «Это сахарный песок», — объяснил он дедушке. «Его только что завезли в тюремный ларек». Дедушка молча развернулся и пошел обратно. Тюрьму он прошел без всякого труда, ибо в такое заведение войти гораздо легче, чем выйти. И обратно в камеру его легко впустили, потому что в ней забыл какое-то пустое барахло, расстроенной потерей золота евреев. А в камере он у хорошего знакомого купил кусок холста. У давнего приятеля, упрямо продолжавшего сидеть, взял нитки и иголку. Шил себе за две минуты небольшой мешок, после чего купил в ларьке 2 кг сахара и медленно пошел домой с подарком цили. Вернусь теперь я снова к упоению, с которым я проглатываю все, что пишу о моем загадочном народе. Беспорядочное чтение похоже на случайные постельные связи тоже ничего не остается в памяти. Однако, если что-то остается, то врезается и прочно, и надолго. Мне случайно вдруг попалась книга какого-то американского газетчика о еврейских гангстерах 20-х годов, периода сухого закона. У еврея, думал я по ходу чтения, очень легко обнаружить некую глубинную причастность к мировому еврейству. То как раз, о чем толдычат юдафобы всех мастей. Я, читая о злодеях и убийцах этих, пережил такое родственное умиление, будто листал я жизнеописание пророков и праведников. И называлась книжка замечательно, словами некой старушки, узнавшей, что убитый накануне друг ее сына был на самом деле гангстер и бандит. Но зато он любил свою маму. Эти отпетые мерзавцы трогательно заботились о своих близких. Никогда не посвящали их в подробности своей кровавой и опасной жизни. Зачем напрасно волновать чувствительную тетю песен? И старательно снабжали свои семьи кошерным продовольствием. Любили отмечать еврейские праздники, а по субботам зажигали свечи. А один знаменитый наемный убийца по кличке Рыжий, 30-е годы, был вообще верующим ортодоксом, не снимал кипы, даже идя на дело, и в субботу не принимал заказов. Если все же отказаться было невозможно, Рыжий надевал талис и молился, прося у Господа прощения за нарушение субботы. О своем происхождении они все время помнили. Когда хоронили одного убитого гангстера, его ближайший друг не входил в комнату, где прощались с покойником. «Что вы тут стоите?» – спросил его сын убитого. – «Вы ведь столько лет дружили?» «Не могу», – ответил грустный бандит. – «Я из рода Коэна». Мне нельзя входить в помещение, где лежит покойник. И детей своих они не приобщали к их чудовищному бизнесу. Дети учились на врачей и адвокатов. Криминальным было только поколение отцов, в отличие от итальянцев, где преступная семья и в самом деле была связана родственными узами отцов и сыновей. А сколько денег они жертвовали на еврейскую благотворительность? И раввины брали эти деньги. Были гангстеры, которые порой оплачивали покупаемое для Израиля оружие в годы войны за независимость. Ох уж это мне еврейская солидарность. Но читать об этом, чего греха таить, мне было невыразимо приятно. Половина нелегальной торговли алкоголем, много сотен миллионов долларов, была в руках еврейских банд и группировок. И друг друга убивали они часто и успешно противостояли итальянцам. Тот же был еще и горный бизнес, и бордели, и наркотики. Забавно, что когда рынок наркотиков полностью захватили итальянцы, наркоманы жаловались, что резко ухудшилось качество опиума. Евреи брезговали дополнительной наживой и не добавляли в опиум пустую молотую травку. Жутко жалко, что на это время не сыскался бабель. Некий знаменитый гангстер пожилые уже годы съехал отдохнуть от дел в Израиль. Здесь он завел себе юную любовницу. Девчушка, кстати, училась в университете на прокурора и обаял огромное количество людей своим доброжелательством и щедростью. Тут вышел на него один раввин, весьма благочестивый и в Израиле весьма известный, с предложением о подлинной высокой филантропии. Он предложил построить некий дом, где жили бы бесплатно молодые религиозные пары, у которых по бедности не было жилья. И старый гангстер согласился с радостью и дал 100 тысяч долларов, огромную по тем временам сумму, и забыл об этом. Вспомнил, когда выяснилось, что богобоязненный Равин выстроил на эти деньги обычную доходную гостиницу. И возмутившись, старый гангстер подал в суд и выиграл процесс. И хитроумный Рав был принужден к возврату обмана использованных денег. А старик, сходя по лестнице из зала заседаний, чуть не плача, Говорил, какое это горе и позор. Седого гангстера надул израильский раввин. А кстати, именно они, эти убийцы и злодеи, защитили честь Америки во время Второй мировой войны. Я не о том, что многие просились в армию, чтобы бить нацистов. Их не брали из-за былых судимостей. Я о другом. В Америке в те годы расплодились всякие фашистские союзы и сообщества. Зараза эта расползлась бы стремительно и всюду. Но возникла заковыка, весь энтузиазм американского нацизма, срезавшая на корню. На их собрание исправно приходили некие евреи, и сочувствующих негров было много. Ловко и умело дравшиеся дубинками. При этом в разных городах одна и та же явственно была закономерность. Множество перебитых рук и ног, проломленные головы, разбитые носы, но не было ни одного убитого. Поскольку именно об этом просили гангстеров еврейские общины, обратившись к ним за помощью. И жалко стало мне, что кончилась последняя страница. Смотная тень философа Канта на мгновение мелькнула в моей памяти. Философ утверждал и удивлялся этому, что существует в нас некий нравственный закон, императив, позволяющий различать, что хорошо, что плохо. Я часа 4 читал эту забавную книжку, и ни разу во мне нравственный императив даже не пикнул. Более того, «Раздвоенность моей любви, я до сих пор люблю Россию и сочувствую ее несчастьем всей душой, сказалась точно так же, когда я читал о жутком шествии по всей планете криминала русского разлива. Преступники невероятного таланта и размаха набежали из распавшегося лагеря, мира, социализма и труда, и набежав, успешно и стремительно теснят заевшихся туземных мафиози. Надо бы стыдиться и негодовать». А я такую гордость ощущаю, что и грех сказать. Из одного мы все же лагеря, подельники и земляки, и тает безупречная моя моральность от жаркого немого восхищения болельщика с трибуны.